Глава 13. Другая невеста. На утро Кадир пригласил с собой в офис обеих сестёр Доган и взял Хиру, которая уже вечером за ужином намекала на более тесный вклад в семейный бизнес. Хира, я боюсь сейчас определять твою роль в офисе, потому что я не заметишь, как из напарницы Эсмы ты превратишься в сиделку Хакана. Разве тебе хотелось бы этого? Нет, ужаснулась Хира. Я не стану возить Хакана на коляске. Мы можем нанять ему сиделку. Можем, согласился Кадер. Но на совещании нельзя присутствовать посторонним, а значит, сиделка помочь ему не сможет. Хира понимала, о чем говорит ей брат. Роль Эсмы в фирме временная, больше дань уважения. Зато алчность Хакана и его списивость с каждым днем возвращаются к нему, несмотря на инвалидность. А ещё Хира, с сожалением принимала холодность и равнодушие матери к своей судьбе. Для мамы существовал только Кадер, и Хира не сомневалась, что невестка будет для неё на первом месте. Она горько усмехнулась, но пообещала брату, что завтра всё равно поедет с ним в офис и поддержит его в трудной беседе с сёстрами. "Мать не отпустит меня в столицу", поделилась она с братом. "Но раз папа уговорил её, что я буду работать в офисе, Хоть ты и отговариваешь, может, я поищу себе работу сама? Кадиров взмутился. Что ты такое говоришь? Мать убьёт и тебя, и меня, если узнает. Так не говори ей. Она узнает не от меня, а от отца. Тут Хира хитро улыбнулась. Пусть мать её не ценила, зато отец искренне любил. Я поговорю с ним. Это будет наша маленькая тайна. Кадир улыбнулся и потрепал её за щёку, как всегда делал с самого их детства. В офисе всё немного пошло не по плану. Отец уже договорился о встрече, а Кадир не хотел показывать эскизы без него. "Вот ты хитрец, хочешь отца выставить крайним", тихо прошептала Хира, понимая, что Кадир пытается уйти от удара. Он подмигнул и улыбнулся, но они оба понимали, что раскол между сёстрами будет нанесён именно сегодня. Эсма, как хозяйка, прошла в отведенные кабинеты и села во главе стола. Она не сомневалась, что будет работать здесь рядом с Кадиром. Мирай повела себя по-другому, с интересом разглядывая образцы жемчуга, читая выставочные таблички, рассматривая фотографии. Хира, а не выпить ли нам кофе? Вдруг вспомнила про нее Эсма. Можно? Согласилась она. Сейчас скажу девочкам, они приготовят. Нет. Сморщилась Есма. Они готовят отвратительную кислятину. Приготовь нам всё сама. Ты же знаешь, где здесь у брата кухня. А у девочек спросишь, где кофе. От такого предложения Хира немного возмутилась, но подумала, что лучше она проведёт время на кухне, чем с этой красоткой, возомнившей себя хозяйкой в офисе брата. Стыдно признаться, но Хира даже мысленно радовалась, что брат очень скоро поставит красавицу Есму на место. задвинет её и выберет сестру. Поэтому Хира не стала возражать, просто встала и ушла из кабинета на кухню. Проходя мимо отцовского кабинета, она услышала добродушный смех. Разобрала голос Кадира, папины и чьё-то ещё, наверное, посетителя. Но мешать не стала, тем более заметив напряжённый взгляд офисной помощницы. Помогите мне сварить кофе, улыбнулась ей Хира. И они вместе пошли на небольшую кухню при офисе. Когда кофе для сестер Доган был готов, на кухню вошел Кадер. Хира, ты здесь? Папа попросил принести чай, а мне и гостю кофе. Сделаете? Брат не просил конкретно ее. Хира сама так решила, отправив помощницу отнести кофе ми Раиесме. Сама заварила отцу чай, сварила молодым господам кофе. Отказалась от помощи и отнесла напитки в кабинет отцу. Да, американские филиалы откроем здесь. Договоры с партнерами уже подписали, лицензии на экспорт выкупили. Полагаю, за полгода мы разовьем эту отрасль и на побережье. И я рад буду сотрудничеству. Хира поставила чашку чая перед отцом, с интересом разглядывая высокого молодого мужчину со светлыми, нетипичными для Юга глазами. Ты уже подобрал помещение под офис? Вклинился в разговор Кадер. Да, недалеко от центра, как раз по дороге к вашему дому. Штат набрал. Мужчина засмеялся с благодарностью, принимая из рук Хиры чашку кофе. Нет ещё, как раз ищу. Мне бы тоже подобрать такой персонал, как у вас. Чудесный кофе, спасибо. Он улыбнулся ей приятной манящей улыбкой. Хира покраснела, смущённо ответила: "Пожалуйста. И выбежала из кабинета, не дав отцу представить их. Если этот мужчина ищет персонал, она могла бы устроиться к нему на работу. Нужно только уговорить отца. Хире пришлось вернуться к невестам брата, чтобы не пропустить главный спектакль этого дня. Кадир с отцом зашли вместе, видимо, проводив в гости. Эсма сразу же оживилась и подскочила к Кадиру, отбрасывая с лица распущенные волосы, что мама бы никогда не одобрила у дочери. Мы тебя заждались, ворковала Эсма, повисая на локте брата. Скоро уезжать на обед, а мы так и не обсудили концепцию. В голосе прорезались нотки капризности. Как брат терпит эту девчонку? По мнению Хиры, сдержанная и задумчивая Мирай была куда достойнее. Может, не такая эффектная, как сестра, но однозначно скромнее. Кадир накрыл руку Эсмы своей ладонью. Улыбнулся так, как умел только он. Я привел отца, чтобы во вместе определиться с концепцией. Но в любом случае ты вдохнула жизнь в этот проект, дорогая Эсма. Тазар делался, а Хира только хмыкнула. Брат уже начинает заглаживать еще не нанесенный удар. А вот во всем он так. Показывайте, какие у вас есть предложения. Отец доброжелательно улыбнулся девушкам. Вдруг своим подходом напомнив Хири брата. сел во главе стола и похлопал рукой перед собой. первая отреагировала Мира и вставая и раскладывая перед господином Чинаром свои эскизы. И лицо Эсмы сразу вытянулось и стало злым. и как мужчины считали ее миленькой, неужели не видели натуру за этим лицом? отец с интересом рассматривал эскизы Миры и задавал вопросы по концепции. брат улыбался. Он знал, что папа тоже оценит оригинальный подход и сочетание жемчуга с кожей. "Мне импонирует идея", заключил господин Чинар, похлопав по руке Мирай, которая наконец-то позволила себе расслабиться и улыбнуться. Папа повернулся к Эсме, и та с неохотой отлипла от Кадера. Может, Хири показалось, но и он вздохнул с облегчением. Перед отцом на столе лежали рисунки Эсмы. Никакой истории не последовало, никакую концепцию она не защищала, словно была уверена, что её работы по умолчанию лучше. Что ж, это неплохо, деликатно начал отец. Таким дизайном пользуется большинство ювелирных марок. Конечно, самоуверенно подтвердила Эсма. Потому что такой дизайн пользуется спросом. Окантовка драгметаллом долговечнее и стоит дороже. К нам уже престижнее, чем кожаные амулеты. Тут её губы презрительно изогнулись. Папа переглянулся с братом, предоставляя тому завернуть амбиции Эсмы и вернуть её обратно. Да, со стандартным решением наш проект меньше рискует, но меня не интересует мастерская, только для того, чтобы занять нишу в ювелирном секторе. Кадир закинул аргументы и остановился. Давай эсме самой прийти к нужным заключениям. Но она оставалась глуха. Поэтому я искал что-то самобытное, продолжил Кадер. Что-то, что дало бы семье Киликов новую историю. Хири очень понравилось использованное им определение. Именно самобытное. Амулеты, нарисованные Мирой, веяли теплом и историей. К ним хотелось притронуться и хотелось быть причастным. Этим она поделилась с отцом и братом, с удовольствием расписывая, как амулеты могли бы стать конвертируемой валютой внутри их империи и ценным сувениром для туристов. Ну что ж, я могу доработать украшения до концепции старины. Поджало губы Эсма, собирая эскизы Мирай и разглядывая их. Отец с Кадиром снова переглянулись. Мирай молча испипеляла взглядом сестру. Я думаю, сестра мне поможет. Уверена заключила Эсма. Правда, Мирай, мы можем поработать завтра здесь. Почему не сегодня, после обеда? Влезла Хира, поражаясь напору Эсмы. У меня другие планы. Завуалированно отозвалась Эсма и снова прилипла к Кадиру. Тот выглядел расстроенным, но вряд ли это заметил кто-то кроме Хиры. Все засобирались на обед. Хотя Хира надеялась переговорить с отцом по поводу настоящей работы. Планы Эсмы сводились к прогулкам по магазинам. Внезапно мама с радостью согласилась составить им компанию, явно намекая, что Хира тоже поедет мучиться. Но я хотела поехать на работу, промямлила она, взглядом упрашивая Кадира заступиться. Но тот витал в каких-то своих грустных мыслях. Зато на выручку пришел папа. Да, госпожа Азра, отпусти Хиру. Пусть познакомится с делами производства в офисе. Завтра Эсма с Мирай с утра снова приедут на работу, а Хира уже с вечера всё им приготовит. Матери идеи не нравилось, но и ездить в битком набитой машине она не любила, поэтому согласилась. Хира даже вздохнула от облегчения. Кадир махнул рукой, чтобы берётся до офиса сам. И Хира с отцом поехала на его машине по пути аккуратно уговаривая отдать ее работать в другую фирму. Мама будет против, ответил отец. Но под добродушным тоном Хира поняла, что сам-то он ничего страшного в этом не видит. А если мы не скажем маме, пусть думает, что я работаю с тобой. Так и работай со мной. Нет, пап, ты же никогда не будешь относиться ко мне со всей серьезностью. Не будешь спрашивать, требовать. А я хочу по-настоящему. Я же не пойду совсем к чужим незнакомым людям. А к кому ты пойдёшь? Хотя бы к твоему знакомому, другу Кадира. Тот, что утром сегодня у вас был. Он говорил, что штат набирает и открывает филиал международной компании. Отец скосил нахиру глаза. Да, набирает. Мне нравится твоя идея. Но мать об этом узнать не должна. Конечно, папочка. Спасибо. Тогда я сегодня подготовлюсь к собеседованию, а завтра после обеда схожу к нему в офис. Только ты не звони и не предупреждай его. Пусть он оценит меня профессионально. Отец только усмехнулся, но согласился. Что ж, первая победа. И Хира надеялась, что не единственная. Что-то произошло. Азра проглядела и сейчас не могла понять, в какой момент всё пошло не так. Каждое утро Сабняк пустел. Эсма с Мирай. Почему с Мирай? Зачем она прицепилась к парочке? Но она прилипилась. Каждое утро Кадир и господин Чинар забирал девушек и Хиру. Каждый обед они возвращались из офиса все, кроме Хиры. После обеда Эсма часто оставалась, а Мирай возвращалась в офис с мужчинами. Это было неправильно. Кадир с удовольствием проводил время дома, это вдохновляло. Если бы мальчик передумал насчёт женитьбы, то уже нашёл бы причину уехать в командировку. По крайней мере, тут всё было по плану. Но вот что с девочками? Хира, после ужина зайди ко мне, поговорить надо, произнесла за столом Азра, принимая чай из рук мерской девчонки. Зачем её Зифа берёт помогать за столом? Азерневольно глянула на Хакана. У того характер и так был не сахар, теперь испортился окончательно. Если он открывал рот, то только чтобы испоганить кому-нибудь настроение. Эсма молчаливо допивала чай, не поднимая глаз на Кадира. Тот смеялся и шутил, что-то рассказывал мужчинам про очередной проект по разведению пресноводной рыбы. В мире мужчин всё было мирно и спокойно. Зато по взглядам женщин Азра чувствовало надвигающуюся войну. Пора вмешаться и разобраться. Пожалуй, на сегодня все. Спасибо всем за компанию. Хира, пойдем за мной. Попьем чай в библиотеке. Зифа, накрой нам там. Кадир отвлекся, проследил за сестрой и матерью и посмотрел на девчонку Зифа. Господин Чинар нахмурился, очень строго смотрит на Хиру. Значит, знают что-то, но скрывают от Азры. Зря. Она все равно узнает. Что происходит между Эсмой и Кадиром? Без подготовки начала Азра, как только они с Хиры вошли в библиотеку, подальше от ушей. Дочь удивленно смотрела на мать. А что между ними происходит? Это я тебя спрашиваю. Зеиф, а все, оставь и иди. Нам поговорить с дочкой надо. "Если фа сделала знак девке, и они ушли. Чем они там занимаются в офисе?" Хиро опять пожала плечами и ответила вопросом на вопрос. "Работают? Кто с кем? Не увиливай. Расскажи мне до минута, что происходит в офисе. С кем общается Кадер, о чём?" Хиро присела на топчан, передвинула к себе сладости и пространно начала расписывать. Утром девочки идут в свою мастерскую. Папа с братом уходят в кабинеты. У них либо встречи, либо совещания, либо выяснение отношений с Хаканом и дядей Ахметом. Азыра, наприглась. Какие могут быть отношения с ними? О, мама, они наша семья и тоже хотят иметь решающее слово в управлении компанией. Дядя Ахмет считает, что тратить деньги на развитие других проектов не стоит. Лучше, как и раньше, зарабатывать их только на выращивании и продаже жемчуга. Ерунда какая, скривилась Азара. Тут же на вас трифуше. А отец с кадиром так не считают. Кадир говорит, что рынок изменился, велик вот у нас экспорт, что на внутреннем рынке жемчуг теряет цену. Основные доходы как раз приносят другие проекты. Он прав, мой мальчик всегда прав. Так чего Хакан с Ахметом не умутся. Хакан хочет контролировать все сделки мам, но не может свободно передвигаться, как раньше, и сопровождать Кадиров в командировках. Вот и бесится. Не говори так. Азра это понимала, но вольная интерпретация дочери пугала. Что-то она очень хорошо стала разбираться в делах фирмы после посещения офиса. Хотя Азра думала, что всё ограничится общением с девочками Доган. Так, а что Эсма? Чем занимается она? Я уже говорила, сидит в мастерской, ноет, пьет чай, выговаривает Мирай. Что выговаривает? Что та на зло ей влезла в проект. А она влезла? Да, Кадир с папой выбрали иски за Мирай. Ох, мама, она такая талантливая, так тонко чувствует. Она мне очень-очень нравится. Вот оно. Стоит только что-то оставить без присмотра, как в этом месте и рвётся. Иди, позови меня, Эсма, жива. Сама отдыхай. Настроение испортилось. Эсма не смогла удержать внимание Кадира, а тот Мирай рассматривает исключительно как партнёра по проекту, но не невесту. Эсма вошла в библиотеку, моментально включая добродушную улыбку. Улыбается она. Проворонила сына, а теперь улыбается. Как так получилось, что дизайном занимаешься не ты, а твоя сестра? резко спросила Азра. Улыбка с лица девушки сползла. Я не виновата, что у мужчин напрочь отсутствует вкус. Я предложила тот дизайн, который определённо будет популярен в кругах высшего света. Дорогие изысканные украшения в золоте. Но они настояли на каких-то странных амулетах, которым место только в музеях. Азра склонила голову, прекрасно понимая, как порой сложно мужчинам правильно подать идею, и как они порой бывают слепы и упрямы в своих желаниях. Завтра я отправляюсь в офис с вами, решила Азра. Я должна своими глазами увидеть, что выбрали мужчины. Может и не зря семья Ахмеда протестует против расширения. Утром Азра вышла из-за стола твердо озвучивая свое желание посетить офисы и посмотреть на дизайн украшений из жемчуга. Этим она удивила всех, но больше всего Хиру. Я, я, пожалуй, сама доберусь, да, папа? Ты же просил зайти в проектное бюро и занести оплату за коммунальные услуги. Это по пути. А, хорошо, Хи, раступай. Не забудь позвонить, когда доберешься. Хорошо, папочка. "А возьми Мира", вмешалась Азра. "Я поеду с семьёй". На этом, кажется, всё было решено. Азра уверенно ступила в мастерскую, сразу вспылашив своим присутствием весь офис. Кадиру пришлось перенести утренние встречи и полностью сосредоточиться на матери. А вот господин Чинара тёртелся, предоставляя всё решать сыну. Азра посмотрела на работы Мирай, и ей понравилось. Анна с увленением рассматривала самобытные украшения, и сердце тянулось потрогать амулеты, очертить жемчужинки пальцем, заколоть шаль такой брошью. А вот эскизы Эсмы действительно были стандартными и непримечательными. Хорошо, проговорила Анна. Хорошо. Работай, деточка. Очень интересные работы получаются. Сынок, пройдём в кабинет. У меня к тебе вопросы имеются. Вопросов было несколько. Азра хотела знать, что за конфликт у них с Хаканом. И чем бы занять Эсму, чтобы она не чувствовала себя ущемлённой. Хакан не хочет отходить от дел, но в силу обстоятельств уже не справляется со старыми обязанностями. А дядя боится упустить контроль над фирмой. Пояснил Кадер. Не переживай, мама, мы всё уладим. Никто не хочет отстранять Хакана от дел. Ему просто нужно найти другое место. Конечно, конечно, вы с папой всё уладите, не сомневаюсь. А что с Эсмой? А что с ней? Тонкадира резко изменился, стал холодным и колючим. Как что, сынок? Девушка приехала из самой столицы с желанием быть с тобой рядом, помочь тебе. О ней у нее не очень получается, мама. Но девочка всем сердцем стремится к тебе, Кадир. Она любит тебя. Но я люблю другую. Сердце Азра остановилось. Против желания сына она, конечно, не пойдет. Лишь бы ее мальчик был счастлив. Но ну, не Эсма, пусть Мирай. Девочка и правда талантлива. Хозяйка никакой будет, да только с положением Хакана это уже и не страшно. Мирай? она должна была услышать это от сына, чтобы изменить планы и подготовить место в доме для другой невесты, не Эсмы. Нет. Снова голос изменился. Резкость ушла, холодность сменилась нежностью. Мать чувствовала все оттенки меняющегося настроения сына. Другую. Азра невольно поджала губы. Какую другую? Было заранее обговорено, что мать ищет достойные партии. И сын соглашается на сочетание. Что получается? Когда мать нашла достойных девушек из очень хорошей семьи, сын тоже ударился в поиске невесты. И как теперь матери смотреть в глаза уважаемой семье Доган? Хорошо, наконец произнесла Азра. Ты познакомишь меня с этой другой? Кадиру улыбнулся той особенной улыбкой, которая ни за что не проведёт сердце матери. Её мальчик влюблён. Я влюблён не в то, что приготовила ему мама, а значит, избавиться от неё будет сложнее и дольше, чем от любой другой девушки. Обязательно, но позже, мама. Сначала мне нужно разобраться с Эс и Мирай. Мирай талантливый художник, и мне бы хотелось получать от неё свежие идеи для дизайнерских украшений. А вот Эс Эсма... А вот Эсме идеально подошла бы на роль твоей жены и хозяйки особняка. Эти мысли не отпускали Азру, но совершенно точно не укладывались в планы сына. Тогда не торопись. Если отношения с другой настоящие, то время их только укрепит. А вот если это очередная влю, она не очередная мама, резко оборвал её Кадир. Мне не нужно время, чтобы проверить свои чувства. Хорошо. Снова согласилась Азра. Тогда дай мне время убедиться в этом, прежде чем я отошлюсь из тёркой их семье. Я не прошу тебя вмешиваться, я сам улажу вопрос с сёстрами. Нет, не уладишь. Я договаривалась о помолвке, ручаясь нашим именем и репутацией. И ты не посмеешь вмешаться в мои договорённости. Я решу, когда и как расторгну договор и заберу своё слово. Между ними повисло молчание. Впервые Азра столкнулась с непониманием и несогласием сына. Она была уверена, что Кадир ошибается, но пока девушка не представлена, Азра даже сделать ничего не может. Девочки пока остаются. Постарайся не ссориться с Эсмей, и вы жди время со своей другой. Окончательно решила Азра. Кадир больше не улыбался, кивнул и проводил мать к машине. Эсма воспользовалась случаем и уехала вместе с Азрой. Таблого разумно решила, что пока не стоит настаивать на сближении Эсмы с Кадиром, пока тот решительно настроен отослать Эсму к родителям. Замерая госпожа даже не беспокоилась. Она не интересовала Кадира как женщина, только как талантливый художник. Значит, Азре предстоит вычислить ту другую и выстроить новый план по помолвке. Кто это может быть? Каву Азар просмотрела. Прибыв домой, Азра отослала Эсму отдыхать, обещая после обеда взять её на прогулку. Сама позвонила Назару. "Я думал отчёт раз в неделю", хмуро ответил он. "Я не по отчёту, а по новому заданию", отрезала Азра. "Мне сначала одно выполнить надо. Тебе не нужны деньги? Это задание приоритетнее. Мой сын уже с месяц встречается с некой девушкой. Прострелиди за ним. Вычисли, что за девушка, и передай мне на нее до сие. Чья, кто, откуда, чем занимается семья, какое состояние, на чем заработана, все Назар. С кем встречалась, все скандалы, все связи, в том числе любовные. Понял, хозяйка, это приоритетнее. Господина Кадира я буду вести лично. А на вашу дочь поставлю проверенного человечка. На мою, хм, дочь. Э, всё будет в отчёте, госпожа Азра. Тут же сдал Назар. Я велела тебе собрать информацию по Денизу Шахину. Не смей приближаться к моей дочери. Азра расслышала смешок, но решила, что вычтит у нахала из гонорара. Жду отчёта в конце недели и информацию по девушке сразу, как только она у вас будет. На этом Азра закончила разговор. Что ж, теперь надо отвлечь чем-то Эсму, чтобы та не оскорбилась невниманием Кадира. А что лучше всех отвлекает и развлекает девушек? Конечно, сплетни. Тётушке Зифи пришлось признаться. Она уже подозревала, что немир приходит по ночам. А когда Кадир стал забирать Лейсан на всю ночь в летний домик, пришлось рассказать тётушке всё как есть. Ты сумасшедшая, глупая девчонка. Расстроилась она. Не глупая. Я люблю его, и он меня любит. Как любит, так и разлюбит. Что же ты раньше не сказала, когда беду ещё отвести можно было? Так никакой беды нет. Даже угроза госпожи больше не угроза. Любовь Кадира защитит меня. Ничего в этой жизни ты не понимаешь. Вернуть бы тебя к матери по-хорошему. Я не уйду, сразу предупредила Лейсан. Не уйду, так и знай. Кадир на мне женится. Что? вскричала тётя. Господин никогда, слышишь, никогда не женится на русской. Ему до лекете условности. В опасную игру ты ввязалась, девка. Как бы голову на шее сохранить при таких-то ставках. Покачала головой тётушка, но мешать встречам Лисан с Кадиром не стала. В летнем домике они уютно проводили время. не боясь быть застигнутыми в расплох. Лисан неизменно заваривала чай, Кадир с улыбкой доставал стащинные из кухни сладости, и они долго сидели на диване за столиком, разговаривая о строе планы, потом целуясь до беспамятства, но никогда не переходили установленные девушкой границы. Она видела, что Кадир сдерживает себя, что как господина мужчина, он мог давно бы плевать на выдвинутое условие и взять Лисан. Но в том и проявлялась его любовь в уважении к её чести и её желаниям. Ты же понимаешь, русалка, что ни одна женщина, которая мне понравилась, не отказывала. Он улыбался, но Лейсан почувствовала, что Кадир затронул острую для себя тему. Конечно, мой господин. Вам невозможно отказать. Но ты отказываешь. Я только проверяю ваше терпение и силу вашей любви. Девушка улыбнулась в ответ. Зная, что ей сойдёт с рук дерзость с ним. Ты меня провоцируешь и раскаляешь до предела, проворчал Каддер, притягивая за плечи к себе Лисан, и продляя одну известную им муку на двоих. Обессиленные поцелуями и объятиями, они легли спать в одежде. Мужчину укрывал девушку одеялом, а сам ложился поверх, не доверяя себе во сне. Я просто наброшусь на тебя и съем, отшучивался он. Неизменно вставая очень рано, они возвращались в особняк, прощаясь во внутреннем саду, и расходились по комнатам, чтобы Кадир уже через час, освежённый душем, завтракал и ехал в офис. Алейсану, умывшись, сразу шла на кухню к позявывающим помощницам и подозрительно щурившейся тётушке. Кофе для Кадира она готовила собственна вручную, подавая ему первому, ещё до того, как за общий стол спускалась вся семья. А тётушка отдавала распоряжение на кровать. Лисан поднималась к нему в кабинет, закрывала за собой дверь, только после этого, позволяя себе заговорщицки улыбнуться, подходила к нему, ставила чашку кофе и горячий кофейник на поднос перед ним. А потом со вздохом счастья присаживалась на колени, зная, что получит свой утренний поцелуй. Кадир сам завёл эту традицию, даже если они не проводили ночь в летнем домике. то обязательно встречались утром и желали доброго дня, надеясь на встречу уже этой ночью. Господин настаивал, чтобы Лисан пила кофе вместе с ним, но она отказалась, искренне переживая, что если их застанут, то ни чем хорошим это не кончится. Я сказал матери про тебя. Что? Лисан подпрыгнула с колен Кадира, но тот не дал соскочить, удержав за бедра. Она, она знает, что это я. Кадир мягко рассмеялся. Ты так напугалась, словно моя мать чудовище. Но она не такая, какой хочет казаться в глазах окружающих. У неё любящее сердце, и она всегда желает нам добра. Лисан прерывисто вздохнула. Конечно, в отношении своих детей мать именно такая добрая, мягкая и любящая. Но девушка видела её хватку и оскал. Кадир не знал о другой стороне матери. И от Лейсан этого не узнает. Что она сказала? Шепотом спросила она, боясь услышать, что та сразу поставила крест на девушке. Хочет познакомиться с тобой. Познакомиться? Разве мы уже не знакомы? Кадир расхохотался. Я сохранил интригу. Она знает, что у меня есть девушка сердца, но не знает, что это ты. Лейсан перевела дыхание. Давай мы вечером обсудим, что может случиться, если госпожа Азра не примет меня в семью. Как это не примет? Нет, русалка. Мою избранницу она не посмеет не принять. Ей бы такую самоуверенность, как у Кадира. Но нет, на её стороне только хитрость и улики против Азры. Если та захочет зарыть счастье Лейсан, та не останется в долгу и ударит по госпоже в самое больное место, через её сына. Теперь, когда Кадир полностью открылся чувствами к Лейсан, она держалась за будущее увереннее. Не посмеет Азрат отправить её в доки или свести на тот свет. Тем самым она предаст сына, убьёт его сердце. В этом Лейсан не сомневалась. Но днём она видела, как госпожа цепляется за Эсму, стараясь отвлечь её от Кадира, отвлечь временно, а не отпустить несостоявшуюся невесту на совсем домой в столицу. Чуть позднее, когда Лейсан разносила чай после обеденного отдыха, встретила Азру в библиотеке с Мирай. Пока сервировала чай, прислушивалась к разговору, удивляясь, как госпожа старается приластиться и к этой девушке. Но разговор с ней отличался от доверительных речей с Сесмой. Госпожа Азра точно что-то задумала, не просто так она увязывается вокруг сестёр. И только Кадир слепо верит матери. на стоит ли беспокоиться лийсан. Вечером Кадир поймал её на кухне после ужина. Точнее, ужин ещё не закончился, когда господин спустился, заметив Лийсан на кухне с ужинающим за столом эмиром. "Выйди", распорядился Кадир, кивнув эмиру. "Пойди проверь погоду. Мне всего несколько минут нужно побыть с ней наедине". Эмир сжал челюсти и нахмурился, но не посмел отказать господину. посмотрел на Лиисан на её обрадованную улыбку и вышел. Кадир в два шага настиг девушку и у краткой обнял, поцеловал, потом с сожалением отпустил и сделал шаг назад. Сегодня у отца планы засесть в кабинете и побеседовать. Знаю я эти его беседы, затянутся до утра, хмыкнул Кадир. Но у тебя появится шанс выспаться. Не жди меня сегодня, отдыхай. А завтра что-нибудь придумаем. Он подмигнул, улыбаясь Лейсан, потом украдкой проверил лестницу наверх, снова подскочил к девушке, повторно оставляя на ней не сдержанный пылкий поцелуй. Порывистость Кадира внезапно делала из него озорного мальчишку. Лейсан так волновала этот мужчина, который в одном мгновении из расчётливого бизнесмена становился малолетним хулиганом. Он ущипнул её под фартуком за мягкое место. Она взвизгнув, шлепнула его по руке, а потом провожала влюбленным взглядом, когда он поднимался по лестнице на второй этаж в столовую. Сейчас он допьет чай и закроется с мужчинами в большом кабинете, где всю ночь они будут говорить о делах, играть в нарды и карты, пить крепкий алкоголь, а потом каждый пойдет в свою постель отсыпаться, ведь завтра им не нужно ехать в офис. Выходные Лисан ненавидела. В субботу нарушался заведённый порядок, когда она уже не могла застать Кадира утром в библиотеке и принести ему кофе. Не могла украсть свой утренний поцелуй и с нетерпением ждала, когда он выспится и выйдет, чтобы увидеть его и улыбнуться. В воскресенье тётушка неизменно прогоняла Лисан домой к матери. Да, той нужно было помочь, и Лисан помогала. на своё сердце она оставляла в особняке рядом с Кадиром и тосковала каждую минуту, буквально чахнув от разлуки с ним. Почему-то его отъезды в офис не воспринимались так остро. К тем вечером она его уже не видела, но ночью встрепенулась с гулко бьющимся сердцем, когда её разбудил знакомый звук. Она выглянула в окно, но то замёрзла. Ночи были очень холодными. Оглянулась на тётушку оспала. Что хочет Кадер? Просто увидеть, обнять или посидеть немного в саду. Ведь они не смогут поехать в летний дом Конпян, а как бы ли сам хотелось. Но следуя здравому смыслу, она не стала надевать на себя всю одежду, накинув только шаль и обув высокие сапоги. Недолго увидит его, поцелует и разойдётся. Не замёрзнет. Зато выходные будет легче пережить. Елизана вышла на внутренний двор и замерла. Там стоял и мир, и протягивал ей невероятно красивую крупную белую розу.